Глава 8. Позвонив хозяйке ресторана Маргарите, я рассказала ей о том, что произошло, и чуть слышно спросила: "А кто же леду хранить будет, ведь она дедомовская?" "А что она при жизни не делала никаких накоплений?" усталым голосом поинтересовалась Рита. которую по всей вероятности особенно не интересовала смерть её сотрудницы. Все заботятся о своих похоронах заранее, оставляют деньги на чёрный день, а особенно те, у кого нет ни родителей, ни родственников. Но ведь Лида не думала умирать так рано. Зачем ей было заботиться о похоронах сейчас? Это же нелепая смерть. Не можем же мы рождаться и тут же заботиться о своих похоронах? Но ведь деньги на черный день она должна была скопить? Я ничего об этом не знаю. Конечно, мне по-человечески жалко Лиду, молодая еще. Но ее образ жизни и ее знакомство наводят на самые плохие мысли. Три года отпахала на Кипре. Еще неизвестно, чем она там занималась и в качестве кого работала. Это она нам всем говорила, что официанткой А ведь если так разобраться, никто из нас свечку не держал. Потом за ней в ресторан приезжали самые разные мужчины. Всё-таки ей не 18, можно уже было как-то определиться и завести семью. А она очень хотела семью, заступилась я за литку. Дочку хотела. Просто как-то ей мужики не те попадались. Не было того, на кого хотелось бы опереться. А может ей это и не нужно было? Может ей нравилось, как бабочки порхаются на одного мужика, но другого? Неправда это. Лида просто искала любовь и не успела её найти. Не знаю, как насчёт любви, но приключений на свою голову она точно искала, хладнокровно заметила Рита. Ты пойми, так просто никого не убивают. Значит, она в чём-то была замешана. водилась с какими-то сомнительными личностями. Может, денег у кого заняла и не хотела отдавать. Мне было больно слушать то, что говорила мне сейчас Рита. По её теории получается, что убивать могут только очень плохих людей, а хорошего человека никогда не убьют. Но ведь это абсурд. Я хорошо знала Лидку. Ни у кого денег она не занимала. С сомнительными личностями не общалась, работала, крутилась, как могла, и искала любовь. «Марина, если ты думаешь, что я Лиду хоронить буду, то я сразу скажу, что я этого делать не буду. Немного помогу, но хоронить ее не стану. Я ей не мать, не родственница, а от того, что она у меня два года работала, ничего не меняется». Я и зарплату исправно платила, без всяких задержек. Да и на чаевых она неплохо имела. Не могу же я всех своих сотрудников хоронить, которые у меня без году неделя работают. Если ей до жизни прожигала и ничего не скопила, то почему я за это расплачиваться должна? Ты меня понимаешь? Я вас понимаю, ответила я чуть слышно. Я могу выделить немного денег на венок и прочие атрибуты. Девочки в ресторане по чуть-чуть скинутся. Это всё, что мы можем сделать. Спасибо. Тогда приезжай за деньгами в ресторан. Я буду к часу дня. А у меня поработаешь домработницей сразу после похорон. Дня 3 можешь не выходить, но не больше. А то у меня дом грязью заростёт. Ты бы Политкиным мужикам еще денег собрала, а то они все только пользоваться умеют. Пусть хоть на венок скинутся. Да нет у нее никаких мужиков. Я положила трубку, подошла к окну и позвонила своей бабушке. Бабуля, ну как ты там? Потихоньку. Давление что-то в последнее время скачет. Как лучше буду себя чувствовать, так сразу приеду в Москву. Мать проведать хочешь? Зачем? Она же тебе всё равно дверь не открывает. Кстати, ты мои деньги получила? Я тебе их телеграфом выслала. Перевод пришёл. Я на телеграф позвонила, попросила его мне домой принести. Сказали, принесут завтра. Мариночка, а ты зачем мне так много денег высылаешь? Сама-то, наверное, голодаешь. Бабуля, да как же я могу голодать, если я в ресторане работаю? Но ведь ты же не поваром работаешь, а официанткой. Не переживай, нам тоже переpadaет. Голодом нас здесь никто не морит. А ведь у меня роднее тебя никого нет. Тебе лекарства нужны. Так что ты там не экономь. Кстати, я хотела тебя спросить, как там Витька? Нужен он тебе? Заметно занервничала бабушка. Не нужен. Тогда на кое он тебе сдался. Я просто спросила. Просто ничего не бывает. Я всего лишь хотела узнать, как у него жизнь. Не хотела я тебе говорить, но разбился Витька на мотоцикле. Как разбился, удивилась я. Ну как люди разбиваются? Сел пьяный на мотоцикл, куда-то поехал и прямо на скорости в грузовик влетел. Его даже хоронили в закрытом гробу. Витькина мать, конечно, на похоронах убивалась. Но ведь намучилась она с ним, постарела. Сколько же она с ним натерпелась. Люди поговаривают, что он, когда пьяный был, мог на неё даже руку поднять. Это страшно, конечно, пережиtypescript своего ребёнка. Но ведь она только сейчас зажила спокойно. А когда это было? 3 месяца назад. А почему ты мне ничего не сказала? Зачем тебе это знать? У тебя и своих проблем хватает. Да и на похоронах тебе нечего было делать. Он в последнее время с другой женщиной жил. Она и присутствовала на похоронах в качестве его гражданской жены. Значит, Витьки уже 3 месяца как нет. Нет. Царство ему небесное. По земле ему будет пухом. Пусть будет. Главное, что с тобой всё в порядке. А всё другое меня мало интересует. Бабуля, ты только не болей, держись. Как только смогу вырваться, я сразу к тебе приеду. Поговорив с бабушкой, я положила трубку и задумалась о том, что Витька не причастен к тому, что происходит в последнее время. Значит, я неправильно информировала оперативников. Но ведь я не знала Я даже не могла предположить. Если это не Витька, то кто? Быть может, оперативники правы, и то, что сегодня произошло, не имеет ко мне отношения, быть может, это действительно связано с Лидой, и то, что произошло вчера, не имеет ничего общего с тем, что произошло сегодня. Положив плюшевое сердце на место, я вдруг подумала о том, что сейчас просто могу сойти с ума от страха и одиночества в четырёх стенах. Встав с кровати, я прижалась к стене и зажала рот рукой для того, чтобы не закричать от боли и отчаяния. Умывшись холодной водой, я посмотрела на своё отражение в зеркале и распустила волосы. Затем поднялась на шестой этаж и нажала на кнопку звонка у двери Руслана. В его квартире уже не было так шумно, как раньше, но всё же был слышен звук работающего телевизора и чей-то разговор. Мне пришлось нажать на звонок ещё несколько раз, прежде чем раздражённый Руслан открыл дверь. Он был в одних брюках, без рубашки. Увидев меня, он раздражённо сказал: Опять ты. Опять я. Может, ты думаешь, что тут тебе мёдом намазано? Прицепилась к моей квартире, как назойливая муха. Извини. Просто у меня в этом подъезде больше никого нет. Да и не только в этом подъезде. Ты родственника себе что ли нашла? Ну, не родственника, а друга. Слушай, «Что тебе еще от меня надо?» Лицо Руслана буквально перекосилось от злости. «Я боюсь быть одна», — только и смогла сказать я. «Что?» «Я боюсь быть одна», — повторила я. «Послушай, что-то ты стала ко мне часто захаживать. То приводишь ко мне ментов, то приходишь с просьбой скрасить твое одиночество, Я что, тебе что-то должен? Тоже мне нашла группу поддержки. Но ведь жила же ты как-то без меня раньше. И ведь нормально жила? Плохо. С трудом выдавила я из себя. Что плохо? Плохо жила без тебя. Марина, да ты в натуре сумасшедшая. Ты голову давно проверяла? Я улыбнулась. отметив про себя, что Руслан запомнил, наконец, мое имя и виновата произнесла. «Я хотела перед тобой извиниться за то, что мне пришлось перевезти милицию, но у меня не было другого выхода. У меня подругу убили. А я здесь при чем? Ты что, крайнего ищешь? Я, между прочим, тебе жизнь спас. Если бы я знал, что ты потом в меня как клещ вцепишься и будешь меня доставать... Я бы мимо прошёл. Врёшь. Что значит врёшь? Ты бы не прошёл мимо. Ты не из тех, кто проходит мимо. Послушай, только не нужно меня идеализировать. А я этого и не делаю. Из-за тебя меня теперь менты к себе повестками вызывать будут и о всякой ерунде расспрашивать. А это зря потраченное время. Я как-то не привык вести задушевные разговоры с ментами. Тем более, моё время дорогого стоит. Извини, я действительно не хотела, просто так получилось. Руслан, а это кто? За спиной Руслана появилась довольно интересная девушка в растянутом на груди сарафанчике. Её аппетитная грудь просто просилась наружу. Это моя соседка с четвёртого этажа. представил меня Руслан. А это моя подруга Ника, указал он на девушку в коротеньком сарафанчике. Приятно познакомиться. Улыбнулась я девушке, но та в ответ нахмурила брови. Соседка за солью пришла. Спросила она у Руслана не без ехидства. Нет, она боится сидеть дома одна. Такая большая и боится. Представь себе, боится. Хочет, чтобы я скрасила ее одиночество. «Русланчик, сегодня ты скрашиваешь мое одиночество», кокетливо произнесла девушка. «А если твоя соседка боится быть дома одна, так, может, она этот срач после гостей на кухне и в гостиной уберет? А то кругом просто бардак. Можно споткнуться о валяющейся на полу бутылке». Ну как, уберёшь? Тут же поинтересовался Руслан. Уберу, не раздумывая, ответила я. А что ж ты, Руслан, соседке не сказал, сколько ты ей заплатишь? Девушка в сарафанчике оглядела меня с ног до головы оценивающим взглядом, словно почувствовав во мне соперницу. Или она на голом энтузиазме работает? А мне денег не надо, я и так уберусь. Ах, даже так? удивилась девушка. Русланчик, по-моему, твоя соседка в тебя влюблена. Не знаю, ответишь ли ты когда-нибудь взаимностью, но бесплатная домработница на долгие годы тебе обеспечена. Как только я прошла в квартиру, Руслан открыл дверь в спальню и затолкнул в неё девушку. Перед тем как войти в спальню самому, Он взялся за дверную ручку и как-то неуверенно произнёс: Если хочешь убираться, то флаг тебе в руки. Кухня и гостиная в твоём распоряжении. Только в спальню не заходи. Хорошо. Что потом произнесла я и посмотрела в глаза Руслану. А ты ничего себе не натёр? У меня уже всё зажило. Так быстро. Она мне всё заживает, как на собаке. Руслан не выдержал моего пристального взгляда и отвел глаза в сторону. Затем зашёл в спальню и закрыл за собой дверь. Я прошла в гостиную и, окинув взглядом гору бутылок и огурцов, засучила рукава и принялась убираться.